Глава 101. Есть разговор. Меня пронизывает страх, когда она заходит в камеру с таким видом, будто она здесь хозяйка. Впрочем, в сущности так и есть. В обычных обстоятельствах я была бы готова противостоять корге, но сейчас я не в той форме, чтобы мериться с ней интеллектом, как и мы все. Однако я всё равно заставляю себя встать на ноги. С этой женщиной я буду говорить только стоя. Всё остальное было бы равносильно капитуляции ещё до того, как я ступлю на поле битвы. Моя нервозность усугубляется, когда татуировка на предплечье внезапно начинает гореть. Я ожидала этого момента со страхом, но, должна признаться, мне никогда не приходило в голову, Что это произойдёт в тюрьме? Да ещё когда все, кого я люблю, будут покалечены и разбиты. Впрочем, Корга всегда использует своё преимущество. Что ж, Грейс, я никогда не думала, что увижу тебя здесь, говорит она, оглядев камеру Реми и моих друзей, лежащих на полу. Хотя, по-моему, Вы в таком состоянии, что вам, пожалуй, следовало бы отправиться в больницу, а не в тюрьму. Джексон пытается сесть, чтобы оказать ей отпор, но со стоном падает обратно на пол, прикрыв глаза согнутой рукой. «Я тоже так считаю», — отвечаю я. «Мы планируем отправиться туда, как только сможем». «По-моему, для этого уже немного поздно. Тебе так не кажется? Вы...» Попытавшись шевельнуться, Мэйси вскрикивает от боли, и её крик эхом отдаётся от металлических стен камеры. Карга кривится, повернувшись к ней. «Неужели тебе обязательно это делать?» Мэйси не отвечает, и через несколько секунд Карга начинает опять. «Из этой тюрьмы не так-то легко выбраться. Даже если вы оказались здесь случайно...» Этериум будет ожидать от вас моральной трансформации, если вы хотите выйти отсюда живыми. Но ты же наверняка это помнишь. Эта брехня может сработать только один раз, Адрия. Я знаю, как можно выбраться из этой тюрьмы. И моральная трансформация тут совершенно ни при чём. У неё округляются глаза, хотя я и не знаю почему. Потому что я назвала её по имени или потому что разоблачила её враньё? По правде говоря, мне плевать на причину. Я знаю только одно. Я не уступлю ей без боя и не буду делать вид, будто её слова соответствуют действительности. Ты ничего не знаешь, маленькая. Внезапно Реми начинает тошнить, и она отпрыгивает в сторону, как будто опасается, что на неё попадёт его рвота. Что с вами не так? Я пытаюсь с вами поговорить. Но вы только и делаете, что хнычите. Она достает из кармана какую-то позолоченную фляжку. Сперва мне приходит в голову, что из-за нас она начала пить, но затем она отвинчивает крышку, брызгает какой-то жидкостью себе на руки и втирает ее. Тфу, это санитайзер! Я такого не ожидала. Признаться, я не понимаю, почему она считает, что если кому-то надрали задницу, то это заразно. Но! «Всякое бывает». «Если ты собираешься блевать, то не мог бы ты сделать это в туалете», — говорит она, повернувшись к Рэми, и раздражение на её лице вмиг сменяется ужасом. Она истошно кричит и шарахается от него. «Силы небесные, что с тобой?» — она показывает на его глаз. «Я живу очень долго, но никогда не видела ничего подобного». В мире не найдётся столько санитайзера, чтобы я могла спокойно делить это пространство с такими, как вы. С озабоченным видом она машет рукой, будто отгоняя пчелу, что кажется мне довольно парадоксальным. И несколько секунд спустя моё тело вдруг охватывает странный жар, а боли, терзавшие все части моего тела, проходят. Но только когда я перевожу взгляд на Реми, до меня наконец доходит, что произошло. Она Исцелила нас всех, но не по доброте душевной, а потому что вид наших ран и травм вызывал у неё дискомфорт. Она слишком зациклена на себе, любимой. Нет, я не против, я, разумеется, не хочу, чтобы она забрала у нас этот дар, потому что дарённому коню в зубы не смотрят. К тому же, раз теперь мои друзья снова могут ходить, у меня появилась возможность вытащить их отсюда. С её щедрым даром только одна проблема. Теперь, когда стенания моих друзей больше не отвлекают её, она может сосредоточить всё внимание на мне. И внезапно моё тату начинает жечь меня. И жечь сильно. И я знаю, что это значит. Пришло время заплатить долг, хочу я этого или нет.